Теперь стали уже в десять раз чаще. Звон. Звук уроненных на землю золотых монет заметила тут же оглянувшаяся Терезия. «Ара! Пипетян, доброе утро! Сегодня тоже принесла?» «Ох, и снова письмо!» «Чаппи!» «Только... ну да ладно!» «Пи!» У лап попугая рядом с монетами лежало письмо написанное на коричневом пергаменте. Мешочек с золотом он нес в клюве, а письмо — ногами, так что в итоге это вылилось в настоящее испытание. Терезия подошла и подобралась с земли гостинцы. Необычную птицу она обнаружила при его третьем прилете. Точнее, он вошел так, чтобы его заметили, потому что при третьей пересылке он доставлял письмо, В своем первом письме он написал только одно слово "Ален". Только это. Его родители едва умели читать, они знали только имена членов своей семьи и больше практически ничего. «Пипетян». Из одной комнаты в гостиную вдруг вылетела четырехлетняя Мюра, отчаянно пытаясь поймать Пиппи. Между прочим, он душу вкладывал в имя каждого своего бравого Самона. Все равно не поймаешь маленький коверкатель имен. Под усилением ловкость джиптицы превышала две сотни. Этого было более чем достаточно, чтобы убегать от загребущих рук лорда из коверкователя даже в тесной гостиной. «Ну, Мюра нельзя. Да. О, еще прилетело». «Как там он?» Тут в дом вошел Роден, сразу же смочив иссушенное горло водой из кувшина. Сейчас около полудня, и семья собирается обедать. Роден, Терезия, Маш и Мюра все собирались за одним столом. Простолюдинами-то они стали, но дом остался тем же, и еда не изменилась. «Письмо видели? Покажите!» С такими словами Маш взял письмо у Терезии. «О, интересно, сможет прочитать?» Письма он отправлял не только потому, что его семья подозрительно относилась к золотым монетам. В прошлом году Маш также начал учиться читать. В том году инструктор Клены наконец приехал в деревню и начал готовить святого клинка к экзамену. У нее было два года на то, чтобы подготовиться к академии. В то же время мэр, похоже, разрешил и Машу участвовать в уроках. С ней же учились и несколько других светочей деревни, вроде Дагоры с Пиромусом. Сам Ален этих уроков никогда не видел, но, похоже, там учили и письму, и математики. Принося домой всякие заметки на пергаменте, Маш постоянно, когда у него только было время, корпел над ними, пытаясь их запомнить. Итак, он приступил к чтению поломанными фразами. «Отец, мама, Маш, Мюра, надеюсь, у вас все хорошо?» «У меня все хорошо. Отец, пожалуйста, не пей слишком много. Мюра, будь хорошей девочкой и не забывай спать после обеда. Скоро пришли еще письма». «Ха-ха, по большей части все правильно прочитал. Кажется, учеба проходит хорошо». Но серьезно, хотелось бы, чтобы отец уже наконец вспомнил и не страдал фигней. Это был мир, в котором скорость обучения может измениться в зависимости от уровня интеллекта. То есть даже если оценка Родана в стате интеллекта была D или «е», e, он все равно должен быть немного выше, чем у какого-нибудь средненького клерка из-за его многолетней охоты. «Скорее всего, стоит ему немного постараться, он писать дочитать да быстрее Маша научится». Мюра слышала, братик сказал, чтобы спала как следует и не привередничала. «Я сплю». Мюра держалась обеими ручонками за горячую картошку. Сквозь забитые щечки начала протестовать против столь несправедливого обвинения. «Но в любом случае там вообще все в порядке». Только денег нам присылать? Это же много. Ваш Ален уже несколько раз в письмах писал, что все в порядке. Но отец никак не уймется, как погляжу. Ну, в конце концов, одна золотая была весьма дорогим предметом. Неважно, для крепостных или для простолюдин. Но с тех пор, как он начал добывать броню муравьев, общий доход Алина за месяц уже перевалил за десяток золотых. Одну монетку отправлять для него вообще не проблема. С тех пор, как он стал слугой, он ничего не делал для своей семьи. Более полутора лет. Так что небольшой перевод денег и обмен информацией был едва значимым жестом. В этом мире гарантии жизни слишком сильно отличались от его прошлого. Он не знал, что будет завтра. И не знал, что ему делать со своей семьей поэтому даже этого золота в его глазах было недостаточно. И пока он проверял безопасность своей семьи через связь с джептицей, в его ухо мощным таким кулаком ударил крик Сесиль. — Ален, потом в комнату придешь. — Конечно, госпожа Сесиль. За последние несколько дней маленькому ястребу, похоже, кое-как удалось восстановить прежнюю энергичность. Все еще не так хорошо, как было до приезда посланника, но уже явно не так плохо, как было после него. И к самому Алину она, похоже, тоже стала немного добрей. Тон не изменился, но глаза были куда теплее. Закончив свою службу за обедом, он направился к гнезду ястреба. Постучал, и с другой стороны донеслось разрешение войти. Ален. «Тот ты меня хорошо нашел. Благодарю за ваши добрые слова, госпожа». Он еще не успел закрыть за собой дверь, как в него швырнули, неловко замаскированная благодарностью. Уши у ястреба прямо кровью налились. «Хм, багровый ястреб снова в деле. Иди сюда. Хорошо». По сравнению с буквально только что виденным интерьером дома его родителей, Комната Сесиль выглядела просто ослепительно. Ему сказали подойти к крохотному чайному столику, где едва могли уместиться двое. «Садись». Чай со сладостями уже был на столе. Причем они, кажется, были еще более роскошными, чем те, что Сесиль ест обычно. Алин, ты мне служишь уже три года, и ты меня нашел, так что это награда». «О, сладости!» и награда, но все же второй годовщины не было, а третья значит есть. На первую годовщину его бытия слуги Ален в награду получил урок, благодаря чему он смог узнать, какими именно в этом мире связаны магия и интеллект. В прошлом году на годовщину он думал попросить немного сладостей, но в итоге годовщины таки не было. Интересно, забыла или просто надоело? Но на третью годовщину, похоже, все-таки кое-какой подарок будет. Два одиннадцатилетних ребенка сидели за крохотным столом. Сесиль начала объяснять процесс приготовления всех этих великих сладостей. Похоже, она вместо карманных денег попросила у барона, чтобы повар сделал ей все, что она попросит. Причем в эти сладости включена благодарность и от барона тоже. О, как и ожидалось от бывшего придворного шеф-повара. Глядя на великолепный выбор всяческих конфет, пирожных, ему припомнились слова наставника. В этом поместье есть два человека, которые раньше служили в королевском дворе. Одним из них был наш шеф-повар. Он служил королевской семье, пока ему не исполнилось пятьдесят, а после ухода на пенсию вернулся в свой родной город Гранвер. «Это что, тот самый шеф, который вообще не в курсе, что такое такт?» — подумалось ему тогда. Вторым же был учитель магии Сисиль, Тот самый старик с голосом прожженного профессора из университета. Оказывается, работал раньше во дворце. Только на этот раз Гранвер не был родным городом старого мага. Причина, по которой этот учитель сейчас работает в доме какого-то барона — заключается лишь в одном. Все из-за Сесиль. Это обычное дело. Если у аристократа есть ребенок со склонностью к магии, то ему нужно нанять учителя. Но в случае с Сесиль все немного иначе. Ее талант был весьма ценным. Ради обычного мага учитель даже не подумает приезжать из самого дворца. Но в данном случае у него у самого тот же талант колдуна и он все равно собирался уходить в отставку. Из-за всех этих факторов он решил приехать сюда в провинцию. Как минимум так он сказал. В настоящее время он преподает Сесель ровно один раз в неделю и живет в специально выделенной ему резиденции в квартале аристократов. «Ну, уешь уже!» «Да, приказ есть приказ», так что он начал набивать рот сладостями без промедления но в то же время хорошенько наслаждаясь каждым. «Плин, наш шевбок! бог Сладкоежка на протяжении двух жизней. Ален не стеснялся своей атаки на ряды пирожных. «Ален, Ален, ты можешь не волноваться?» «Э? Это еще что?» Кажется, Сесиль было что сказать, так что он прервался на секунду. Ты, похоже, беспокоился о моем будущем и даже придумал план с гильдией, но... Все в порядке, можешь не волноваться. Гильдий. А, тут разговор в переулке. Был дело. Он тогда упоминал, что у нее есть варианты в жизни, чтобы ее подбодрить. Алин, ты пример для всех слуг. Я обязательно скажу отцу, чтобы он побыстрее тебя повысил в камердинеры. Но в следующей миксисе с яркой улыбкой и небольшой краской на лице говорила о повышении его в рангах дома. И все, что ему приходило в голову... «Я тут как бы уходить собрался, нет?»